Глава двадцать девятая. Я сплю. Ещё не сусветная рань. Никого не хочу ни видеть, ни слышать. Не буду открывать дверь. Меня нет дома. На этой мысли я забралась под одело с головой, а в дверь снова протяжно позвонили. «Да кого же это чёрт принёс в субботу ранним утром?» Вынырнула я из-под одела, чувствуя, что начинаю задыхаться. Тут ещё и мобильный затрезвонил на тумбочке. «Алло». Прохрепила я в трубку, даже не посмотрев, кто звонит. «Ты дверь собираешься открывать? Или ждешь, когда я всех соседей разбужу?» Раздался голос Артема. «Так это ты. А чего ты делаешь под моей дверью?» Заставила я себя таки выбраться из такой удобной и манящей постели. Так и знала, что ты забыла. Хотела вчера напомнить так. Некоторые избежали из ресторана. По пути в коридор меня осенила мысль, что Артем не должен знать, где я живу. Вот же пройдуха. Никакая информация не может оставаться для него тайной. Даже самая личная. «Как то узнал, где я живу?» Распахнула я дверь и уставилась на Артемона. «Войти могу», — смотрел он на меня как-то странно. Сначала я сообразила, что все еще продолжаю прижимать телефон к уху. И только потом до меня дошло, что стою перед Артемом в короткой футболке и трусиках. «Ой!» — метнулась я в ванную. «Входи я сейчас!» — прокричала уже из-за плотной закрытой двери. «Ну и тетя же ты лезька», — как любила говорить моя бабушка. но когда уже начнешь думать головой?» Артём, он-то что обо мне теперь будет думать?» «Что я всех подряд встречаю в трусах?» «И будет совершенно прав». В ванной из одежды имелся только толстенный махровый халат. Пришлось в него облачаться, хоть и с самого утра уже наступала жара. «У тебя тут уютно», — такими словами встретил меня Артём, но, естественно, насмешливым взглядом. Я же заметила все сразу. Неприбранную постель, разбросанные по комнате вещи и даже грязную посуду в раковине. Вчера мне было лень наводить порядок. Настроение весь вечер держалось отличное. И больше всего радовало, что мое бегство не спровоцировало ни Артема, ни Илью названивать мне. В итоге вечер я провела как хотела раньше, перед телевизором. Так и уснула под какое-то кино. Чем обязана столь раннему визиту? Чопорно поинтересовалась я, проходя на кухню. Кофе будешь? Достала турку с полки. От кофе не откажусь. Присоединился ко мне артём. Ну вот. Теперь он мог лицезреть и грязную посуду. Ты забыла, что мы собирались в Нагорно-Овражный? Оседлал он стул спинкой перед собой. Сегодня? Сейчас. Насыпала я кофе и сахару на две чашки, залила водой и поставила на огонь. «Не люблю откладывать дела на потом», – кивнула Артём «У тебя же сегодня выходной». «Выходной, но у меня тоже могут быть дела». «Могут быть или есть?» «Ладно. Дел у меня нет никаких, но договариваться о поездках предпочитаю заранее». «Так я хотел договориться, но не успел. Ты что сбежал-то вчера?» «Ну, думаю, без меня вам в ресторане посиделось лучше», – покосилась я на букет рус в вазе, который не забыла прихватить с собой. Гордые цветы сегодня выглядели свежими и прекрасными, хоть я и забыла их на ночь положить в воду. Без тебя было грустно и скучно, учитывая, что морду мне лёха так и не набил, медленно приблизился ко мне Артём. «Ты чего?» – запаниковала я, не к месту вспомнив наш уговор о поцелуе. «Кофе убежит!» – протянул он руку и снял турку с огня. Сделал это вовремя, когда кофе уже зашипел. Сам же потом разлил его по чашкам и отнёс на стол. В попытке справиться с непонятным стеснением, я достала сыр и масло из холодильника и принялась делать бутерброды. Напомнилась, когда сделала аж четыре. «Давно мне никто не делал бутерброды на завтрак», — с довольной улыбкой взял Артём с тарелки один и принялся активно поглощать. «Вкусно?» «Знаешь, а то, нет ничего лучше с утра, чем кофе и бутер с сыром», последовала я его примеру. «И кто же тебе делал бутерброды раньше?» ни с того ни с сего поинтересовалась. «Мама», — просто ответил Артем, пока с родителями. «А у домработницы страсть канапе. Вечно пичкает меня именно завтрак. И круассанами». «Бедный, и как ты это терпишь?» усмехнулась я. «Один твой, другой мой». Тут же скомандовала, беря второй бутерброд. На тебя, наверное, с детства кормили такими бутербродами на завтрак. Я сама себя кормила с детства. Мама работала в ночь. Развевать и дальше эту тему не хотела. Да и нечем было рассказывать. Миллионы детей растут в круглосуточных садах, пока их родители пашут в ночные смены. И готовить я научилась рано, потому что маме некогда было этим заниматься. Зато сейчас могу любое блюдо сварганить, только желание такое возникает редко. Позавтракала? Теперь собирайся, — встал Артем из-за стола. Если ты не заметил, то квартира у меня однокомнатная. Прозрачно намекнула я, что он тут лишний. Понял, жду тебя в машине. У тебя десять минут, — грозно добавил. Раскомандовался тут, ворчала я про себя, облачаясь в любимые джинсы с футболкой и расчесывая волосы. И, конечно же, в отведенное время я уложилась и через десять минут выходила из подъезда. На этот раз Артем решил обойтись без водителя и за рулем своего внедорожника выседал сам. «Ты водить-то умеешь?» – с подозрением покосилась я на него, занимая пассажирское сиденье. «Боишься?» «Нет, просто предпочитаю проверенных водителей». «Это каких же, как твой потапоч на буханке?» – усмехнулся Артем. А почему нет вот уж надёжней Потапыча не сыскать? И опыт вождения у него, ого! За рулём с 18 лет. В армии был танкистом. такое опыт устраивает. Со смехом в глазах смотрел на меня Артём. «Посмотрим», – дипломатично изрекла я. «Поехали, чё стоим?» «Ничего не хочешь сделать?» Вкратчиво поинтересовался он. Я почувствовала, как вдруг стало жарко, словно меня обдали горячим паром. «Ты о чём?» – прикинулась дуречкой. А поцелуя, растянул Артём губы в улыбке, за тобой должок. Но давай потом, заёрзала я на сиденье, готовая выскочить из машины. Ну, ладно, как скажешь, путешествие только начинается.